Глава сорок первая На третий день я пришел в лавру, изнуренный и голодный. Зайдя в трактир, сел за стол с выскобленными до бела досками и вытянул усталые ноги. Половой, не спрашивая, принес мне заварочный чайничек и полный чайник кипятку. Спасите, а Бог! Благодарю я его, высыпая денежки в протянутую пухлую руку. Горячий чай пролился в мое иссохшее горло живой водой. «Хегорушка!» а двери Белозуба заулыбался знакомый паломник, одетый в сменку до седьмого колена, что за плата на заплате. «Присаживайся!» «Спасите, Христос!» Крестится тот истово и присаживается напротив, не чинясь. Пару минут мы пили чай в полном молчании, а затем Никодим решил отблагодарить меня своими байками. Каждый год к Сергию хожу. Шумно серба и кипяток, рассказывал он благостно. Да и не по разу. На Пасху вот, а потом в конце лета ещё. По другим швятым местам тоже. Навидался чудес. Лицо Никодима просветлённое. Он давно уже по святым местам ходит. Чуть не 20 лет. Сейчас вот в Троице Сергиеву Лавру. Потом домой, в Зарядье. Отдохнёт немного, повидает внуков. И снова куда-нибудь направить свои ноги. «Болят колени-то?» Лукаво спросил паломник, прячу улыбку в неухоженных усах. «То-то! Ничего! Годик-другой так походишь, так и мозоли на коленях будут. Гляди!» Он задрал грязную штанину из грубого ряда, показывая опухшие колени, покрытые такими чудовищными мозолями, мало малонероговыми наростами, сочащимися с укровицей, И как бы ни гноем. Летом, почитай половину пути от Москвы, на коленках проползаю. Так-то. На лице совершенно детская улыбка. Странная, при нечесанных волосах и общей неухоженности. Трактир тем временем начали наполнять другие паломники из моей группы. Разговор сам собой перешел на чудеса. Начал Никодим. А там и другие подхватили. Если верить им, то монахи здесь мало не по воде ходить могут. А чудеса происходят совершенно библейские, вплоть до исцеления проказы и восстания мертвых. Слушаю их и завидую искренне. Верят. Верят в чудеса. Верят в Бога, что паломничество очистит их от грехов вольных и невольных. А я не могу. С тяжким сердцем пошел в лавру, чтобы успеть на молебен. На паперте выбрал одноногого нищего, у которого поперек заросшего лица тянулся грубый шрам. шрамы и особые повадки выдавали в нем солдаты, и я щедрой рукой цепанул ему медной мелочи. Нищий закрестился благодаря, а мне почему-то стало еще хуже. Защитники. И вот так вот, на паперте. Пока не начался молебен, прошел и расставил свечи. Потом честно отстоял службу, слушаясь молитвы, Но ничегошники в моей душе не ворохнулось. В лесу, когда Бутовском жил, больше бога было, чем здесь. Да даже когда тетка молилась, там был бог. Жестокий теткин бог, а не мой добрый боженька, но был же. Хотя, кашусь я на просветленные лица других паломников. Может, это я такой урод? Отмолил грехи? Поинтересовался Милюта Емпольский, не вставая с нар, только что книжку в сторону отложил. Будто не на неделю в паломничество я уходил, а из нужника вернулся. Только что комната с цызного засрата до полного изумления. Так, желание разговаривать ни малейшего. Скинув котомку на нары, сел там же в задумчивости, а потом и лег. а вот ты я!» «Так!» — вздохнул тот, потянувшись за кисетом и трубкой. «Существование без цели и смысла!» «Кто я?» «Кто мы все? Твари божьи, ждущие страшного суда или искорки сознания, несущиеся в крайней пустоте вселенной?» Затянувшись, он пустил по комнате клубы специфически пахнущего дыма. Опять никак к азиатам ходил. Э, впрочем, пусть его. Поломчество сделало все только хуже. Несколько дней я существовал как раньше и даже отскреб заново комнату, но потихонечку накатывал и безразличие ко всему. Сперва перестал тренироваться, а потом и вовсе. Выходил из комнаты флигеля только чтобы поесть, да ровно наоборот. Все остальное время я лежал у себя в номере, и мысли мои крутились исключительно вокруг погибшей до собственной бездушности. В лавре Бога не увидал. Что я тогда, не православный теперь? По всему выходило, что так, на может и вовсе. Нехрест какой, раз в храмах бога не нахожу, а в лесу вижу. Соседи иногда пытались разговорить мне, но чётно. Слова их проходили мимо, не задевая разум. Вот, будто сквозь вату слышу голос судьи, полюбуйся. Третью неделю Снар почти не встаёт. Мы уже волноваться за его рассудок начали. Сами пытались вывести из этого странного транса, но не справились». «Может быть, у вас получится, молодой человек!» «Егор!» Надо мной показалось лицо Мишки, и я вяло удивился. Какое-то время он молча рассматривал меня, а потом потянул за рукав. «Пошли!» Подмаренок помог мне обуться, как маленькому, и потянул за руку. Сколько мы шли и как, не могу даже сказать, но очухался я только на берегу речки. «Рассказывай!» Мишка лёг напротив меня и подпёр подбородок кулаками, внимательно уставившись мне в глаза. Что случилось это? Сперва неохотно, но потом слова полились из меня рекой. Мишка слушал хмурю брови и внимая каждому слову. А меня тем временем как прорвало. Слёзы, сопли, рыдания. Как девчонка. Всё при всё рассказал. Поджег тетушке Вальдемаровой с убийством горничной приключение свои бутовские И чуть не детские грехи припомнил Но полегче стало, как выговорился священнику-то сказать не могу Донесет потому, как обязан Одержать такое в душе тяжко Что-то не сходится, сказал Мишка на морщих лоб не нет я помню все, просто... Ладно, полегчало? Оно и правда полегчало Не так, чтобы очень, но отживел. Назад шли медленно, потому как Мишка хромает. Не так сильно, как доктора пугали, но спешно ходить не может. Хорошо еще, что без палки. Портуму оно, конечно, не так страшно, но все ж. Но хоть на человек стал похож. Встретил меня судья, вертя за руки перед собой и углядываясь внимательно в глаза. Молча обнял его, да и пошел к себе в номер. Надо, кстати, персидской ромашкой обцепаться, да по волосам частым гребнем пройтись. А то обовшивил совсем. И в баню. Чувствовал себя, как после тяжкой болезни. Делалось все через «не хочу» и слабость такая, ну прям как по весне после голодной зимы, что мало не шатает на ветру. чувство тоже такие, что прям серенькие. Будто грязью присыпаны и едким дымом от костра прикрыты. А потом снова пришел Мишка. Пошли. В этот раз я одевался и обувался сам, а дружок мой терпеливо стоял у двери, и даже не отпуская на землю большую, тяжелую даже с виду котомку. «Дай-ка!» – протягиваю руку, и Пономаренок охотно отдал груз. Он такой, самый спокойный и умственный среди знакомых мне годков. Дурного гонора никогда не было. Еной бы доказывает что начал, как это у мужчин бывает, подурсить, но Мишка не такой. Сегодня ушли не так, чтобы далеко, не как в прошлый раз. Пустырь обычный, из тех, где старые дома уже растащили, но кое-где торчат обломки стен, доваляется принесенный из соседских улиц всякий ссор. В такие места не бродяги не суются, потому как укрыться от непогоды негде. Ненормальные люди, потому как что здесь делать? Так, стаи собачьи бегают, да изредка ребятишки забредают. Но не часто, потому как уж очень загажено. Зашли мы в такое место, что со всех сторон прикрыто. до да ногами чуть расчистили. «Гляди», — сказал мне Мишка, отбирая котомку, из которой начал выгружать всякий хлам. Железо кровельное, брус-кусок, несколько обломков толстых досок. Вот. Он начал выстраивать на камнях конструкцию. Доски чердачного перекрытия. Вроде как штукатурка и всякий свор, как это на чердаках завсегда бывает. Он наклонился и посыпал с земли доски всякой дренью. Балки всякие. На доску по краям становятся кирпичи, а поверх нее кладется балка. Железо кровельное. Поджиг. Пономарянок достал мешочек и развязал его, показывая марганец. Потом достал глиняную стопочку и пузырек с глицерином. Налил. Запечатал вощеной бумажкой. Опустился в мешочек к марганцу. Затянул потуже. Придержи. Придерживаю по краю железа. А Мишка как влупил по нему. Я аж на глаза зажмурил. Подумалось почему-то, что вспышка прямо сейчас полыхнет. Ничего, обошлось. Гляди. Пономаренок прилег, и я повторил вслед за ним. Несколько томительных секунд, и вот, наконец, вспышка. Кровельное железо проедено почти тотчас. На балку потребовалось больше десяти секунд. она вроде как потолочную доску упал уже обычный почти огонь, евший ее чуть не полминуты. «Понял?» – спросил меня Мишка и тут же продолжил, не дожидаясь ответа. «Не от твоих поджигов она умерла. Крыша, балки, потолок. Что там сверху упадет? Так, уголек. Ожог, может быть, но не гибель. И главное... Пономаренок сел на корточки и поднял палец. «Я специально узнавал. Прислуга в таких особняках почти всегда на первых этажах живет. Дом же с крыши горел. Сверху. Выскочить успела бы. Вот ей-ей. Другое тут что-то». «Что?» Тупо переспросил я, тоже вставая отряхиваясь от пыли и ссора, прокручивая в голове Мишкины слова. «Аткель я знаю», – пожал тот плечами. «Может, просто сердце с испугу. Такое бывает». А может и того, страсти всякие, как в рассказах о сыщике Путилине. Неврачная дочь, споры из-за наследства, роковая страсть и все такое прочее. «Так из-за меня напугалась если сердце...» Закрученился я, лохматив волосы. «После не значит вследствие», — козырнул дружок умными словами. «Да и вообще, чтобы никого не в значении обидеть, это покойником надо быть. Ты по улице пролетел в спешке?» А какая-то барыня напугалась и померла от удара. «Так что, теперь ты виноват?» «Нет, просто сердце у неё слабое. А вот почему, это уже другой вопрос». «Всё равно, жалко». «Мне тоже», — кивнул Мишка. «Молодая девка, жить и жить. Хочешь вину нечаянную скупить, так помоги её родным». «Пру, оглашенный, куда вскочил? Ей в газетах писали, откуда она. Так я всё собрал». После Пасхи, небось, купцы разгореются. Дружок неловко встал и потянул меня с пустыря. Тут ты сможешь заработать. Хочешь, если, так хоть все деньги ей тебе отошлешь. Только смотри, никаких следов чтоб Да, задумчиво сказал я несколько минут спустя, когда мы ушли уже с пустыря. И правда, нужно снова тренироваться. Но кулачки и танцы меня сейчас не хватит. На на одни только коленцы. Ничего, так потянул. Потихоньку, если начать. Вот, обрадовался за меня Мишка, прихрамывающий рядом на тротуаре. На человек хоть стал похож, а тут чисто чучело. Как в ломбардию Либерзона, помнишь? Пыльные такие поделки стоят, корявые, молью поеденные. Ночью такие, если увидишь, то до нужника дойти не успеешь. Человека, вздохнул я, а в храме Божьем не чувствую ничего. Только что поют красиво, да высчитываю, сколько денег на все это ушло. И посему выходит, что тьма. «И я не чувствую», — легко сказал дружок. «Как и мастер мой, Федул Иванович, много нас таких». «Потаенные старообрядцы?» — удивился я. «Зачем же потаенные?» «Так?» Мишка пожал плечами и замолк ненадолго, пропуская служанку с корзиной. «Негласно. При Александре, который первый, нас задумали бы наново переписать. Да мы и не против были». Чиновники в рясах воспротивились, да так, что против царя пошли. Записали тогда только потомков прежних записных, да и то не всех и не везде. Где только глав семей записали, а где и вовсе хер на перепись положили. «А что так?» «Деньги», усмехнулся Мишка кривовато. «У нас когда рождается кто-то, к священнике приходские с причном месте. Ожокные двери выламывают. И попробуй встань против них. Требуй денег». Да чтобы новорожденных у них крестили. Ну и... Снова усмешка. Законы есть что православие защищает никто не отменял. Так и выходит, что дай, дай, дай. Часто давать приходится. Выгодно папам такое. А официально, если записано, то уже шалишь. Многие из наших и бы записаться, а нельзя. Так и вертимся. А что, раньше не говорил? А ты спрашивал? А? Изумился Мишка. Ну да, у меня аж на ухе заполыхали. так ты мы о Вере и не говорили. Да, но это я привык. Пожал плечами пономарёнок. Не то, чтобы таиться, да помалкивать и вилять. На ровном месте можно ведь иначе споткнуться, до да влететь в закон и еть, а потом и штраф. Так я не один такой, что в храме божьем. Божьем, фыркнул Мишка. Ладно, о том после, если захочешь. Не, не один, много нас, и все разные. Есть и такие, что постные и припостные прям. Есть те, кто вроде как и в церкви неконьянские для виду ходят. А есть и такие, что лес храмом считают. Бог Егорка, он либо есть в душе, либо нет. А где тебе с ним разговаривать лучше? То дело десятое. То дело десятое.